Часть седьмая. По взгляду демона Аманда поняла: Он вряд ли предложит ей прогулку под Луной. Перед ней демон. От него ожидать можно чего угодно, только не прогулок. Да и какие сейчас прогулки? Она всеми частицами хочет спасти Кегана, спасти себя. Бедная Дейзи, она теперь будет вынуждена носить в себе отпроска серпента. Какой ужас! Демон молчал и, видимо, ждал ее ответа. Но как она может ответить, даже не зная, что предлагают? Вдруг он захочет убить ее? Или еще чего хуже? Мертвая она вряд ли сможет кому-то помочь. Себе уж точно едва ли. Чего говорить о Кегане? Но делать все равно что-то надо. Она не может позволить этим тварям сотворить такое с ее избранным. Они ворвались в нее арм очевидно же. Там теперь тоже все заполнено серпентами». Всех девушек, которых она знала, увели в наложницы к нагам. Цветочницу с ландышевой, милую хохотушку-торговку тканями, красавицу с кудрявыми волосами, танцовщицу из малого театра на площади огней. Великие звезды, они же наверняка на ней живого места не оставили. Чем больше Аманда думала об этом, тем больше и ужас ее охватывал. Неужели никто никак не может помочь? Почему правитель их ничего не делает? А наш правитель! нервно спросила Аманда. Риас усмехнулся, так выразительно, что она поняла: правитель ничем не поможет. Демон проговорил. Он пляшет под их дудку. Насколько мне известно, он договорился с императором Ширан Касашем, правителем Рашс, что тот может пользоваться землями приграничных территорий. Как видишь, серпенты слово пользоваться поняли по-своему. Но не переживай. Они скоро доберутся и до вашей столицы. От слов демона у Аманды волосы вставали дыбом все больше. Выходит, их славная, цветущая, корианика скоро падет в выдушающих кольцах серпентов, и противостоять этому никто не собирается? Но это же безумие, — прошептала она. Убийство магов, нападение на страну людей. Серпенты-захватчики. Неужели этого никто не видит? — Видит, — отозвался демон с ухмылкой например, демоны. Наша империя не первый год сдерживает их неуемная либидо и эго. Но сейчас опасный момент. Ведь сейчас у них есть труда, способная накапливать магию. И они пошли в наступление». «Это все ужасно, ужасно», — забормотала Аманда, тряся головой и чувствуя, как леденеют ноги. «Неужели мир, который она знала, рухнет? Неужели всему конец?» Если так пойдет и дальше, серпенты попросту выкосят весь человеческий род вместе с магами и обычными людьми. Нет, нет, нет, это невозможно. Если уж ей удалось сбежать из самой постели Сарванхаша, она не упустит возможности спасти все, что ей дорого. Спасти Ньюарм, Корианику, спасти Кегана. «Что ты предлагаешь?» — спросила она. «Похоже, демон только этого и ждал». Возможно, он специально рассказал все таким образом, чтобы она не могла отказаться. Но, с другой стороны, Аманда видела все своими глазами, чувствовала на себе мерзкие пальцы серпентов, сражалась с Сарванхашем и в отчаянии укусила его за член. После такого она отступать не намерена. Улыбка Риаса стала шире и загадочнее, он сделал пригласительный жест к двери и сказал «Пойдем». Аманда окинула себя быстрым взглядом, она все еще в той же самой ночной рубашке, белой и длинной. После реки она высохла, но все равно сквозь ткань хорошо проступают все изгибы ее тела. И сейчас, в момент решимости, она вдруг ощутила смущение, а к щекам прилило тепло. — Может, мне есть что накинуть? — спросила Аманда. Демон скользнул по ней таким взглядом, что Аманда вспыхнула. Оказывается, рогата умеет посмотреть так, что становится жарко. Она постаралась себя одернуть. Как она вообще может о таком думать, если где-то далеко страдает Кеган? Но ощущение жары никуда не уходило. Сколько бы Аманда не пыталась его прогнать. «Успокойся», — проговорил Риас. «Я знаю, что ты ощущаешь. Это нормально. Просто ты попала под воздействие моей магии. У нее другая специализация, но все демоны в определенной степени источают сексуальную энергию». «Да...» — неуверенно спросила Аманда. — Поверь, это только начало. Когда они вышли из комнаты и двинулись по широкому каменному коридору с подсветкой в виде голубых шаров на полу, до Аманды стали доноситься неоднозначные звуки. То ли вздохи, то ли стоны. — Вы что здесь кого-то пытаете? — ужаснулась она. Демон хмыкнул. — Ну, — протянул он, — кого-то и пытает, но чаще немного другое. «Ты ведь понимаешь, что император Шаранка Саш не остановится!» «Догадываюсь!» — мрачно протянула Аманда. «Будет нападать и нападать, уводить в рабство мужчин, делать из женщин матки на ножках, а магов выкачивать досуха!» «Хватит давить!» — угрюмо отозвалась Аманда. Демон ухмыльнулся. Сбоку, в свете голубых шаров, он выглядит загадочно и притягательно. Аманде показалось, он прекрасно об этом знает. Она быстро зажмурилась и тут же открыла глаза. Да что с ней такое? Что за дурацкие мысли в момент, когда надо сосредоточиться на спасении? Или это опять магия и демона-грифье? «Видишь ли, Аманда», — проговорил Риас, приглушив голос. «Только империя демонов в состоянии остановить эту серпентскую заразу. Драконы засели в своих горах, им наплевать на все, что происходит внизу. Да и серпенты туда не полезут. Слишком холодно» во всяком случае, до поры до времени. Эльфы на другом материке, а подводный народ вообще почти не пересекается с наземным. Остаются только всякие крылатые. Но этим, как и драконам, тоже все равно. Сидят на своих парящих островах и в ус не дуют, так что вся надежда на нас. «И что ты предлагаешь?» — спросила Аманда хмуро. Тон и намеки Риа пугали ее все больше, а его загадочный и притягательный образ становился все ярче и выразительнее в широких коридорах без окон. «Мы можем напасть на них всей демонической мощью», — сказал Риас. «У нас достаточно магии, чтобы не просто дать им отпор, но и победить. Пока достаточно». На последних словах демон сделал акцент. Аманда не поняла. «Что ты имеешь в виду? Почему пока?» «Потому что, когда они вкачают достаточно магии в руду, Победить их будет нереально. Аманда охнула. И что делать? Есть одна задумка. Да нанизи ниже. Она уже начала откровенно злиться. Демон нарочно испытывал ее терпение, она это ощущала всем существом. Риас потер левый рог. К этому моменту они вышли в коридор, где в широкие окна до самого пола льется утренний свет. В них Аманда увидела, что они в каком-то замке, а может крепости. Очень высоко, а внизу расстилается зеленая долина. «Если уничтожить залежи магической руды», — проговорил Риас, «у серпентов не будет оружия, и мы сможем атаковать с хорошими шансами на успех». «Ну, и как эти залежи уничтожить?» «Все очень просто. Нужно пробраться в рудник в самом центре ханства Рашс и взорвать его пылью черных фей». Аманда аж взвизгнула. «Просто!» Это ты называешь просто? Да ты видел, как они охраняют свои границы. Я из норы бежала со всех ног, а они гнались, гнались. Даже на вашей территории гнались. Кстати, что случилось на поляне?» Демон отмахнулся. «Ничего особенного. Подрались, отметелили змеи-людов и выгнали их в освояси. Не суть. О, просто, я, кстати, говорил в переносном смысле. Но ты, похоже, сейчас не очень настроена шутить. Совсем не настроена». В общем, наш дальновидный Энгир де Кордор разработал стратегию и раздал всем демонам распоряжение по ее реализации. Нужен лазутчик, который пронесет пыль черных фей к рудникам. — И в чем подвох? — спросила Аманда. Она чувствовала, что Риас сейчас скажет что-то совсем из ряда вон. — Так как бы подвоха нет, — сообщил демон. — Но есть предложение стать таким лазутчиком. У Аманды даже челюсть отвисла. — Я? «Угу! Да какой из меня лазутчик! Ты видел, как серпенты за мной гнались? Не видел? А стоило бы! К тому же, если ты не заметил, я женщина. Помнишь, что они делают с женщинами?» Демон кивнул. «Прекрасно помню. Добавлю, что ты красивая женщина. Очень красивая. Это только в плюс». «Не поняла. А вот тут я должен рассказать тебе о подробности».